Эпилог. Из больницы меня выпустили через несколько дней. От новогодней ночи остался заживающий рубец между лопатками и дурные воспоминания. Домой меня отвезла Ольга. Андрея и Эмиль обо мне даже не вспомнили. На пыльной кухне я напоила подругу чаем и заверила, что все в порядке, несмотря на мой уставший вид. Ольга поверила с первого раза и уехала а я сидела за столом до самого вечера и смотрела в окно. В сумерках снег выглядел по-праздничному нарядно. Вереница ярких огней навивала грусть. У всех этих людей, на чьи окна я смотрела, была своя жизнь, в отличие от меня. Обо мне просто забыли, когда я закончила дело. Эмиль, конечно, счастлив в своем навороченном особняке, а я так и осталась его разменной монетой. Я оделась, сама не понимая, куда собираюсь. Когда закрывала дверь, зазвонил городской телефон. Трель разнеслась по пустой квартире. Я замерла. Ладно, если зазвонит еще раз, остаюсь. Но трель внезапно оборвалась, и я раздраженно захлопнула дверь. Сначала долго шла по проспекту, почти до самого моста. Потом остановилась, возвращаться домой не хотелось меня там ничего не ждет». Я встала на бордюр и вытянула руку, ловя попутку. Почти сразу притормозила десятка. «Далеко?» — поинтересовался молодой парень. за город мрачно ответила я. «И как можно дальше?» Я нагло села на переднее сиденье и захлопнула дверь. Машина резво выбросила из-под колес облачко снега, и мы пересекли... Городскую черту